История России Евгения Францевича Шмурло пользовалась большой популярностью как среди эмигрантов, так и среди западноевропейских ученых. В 1928-1929 годах она была переведена на итальянский язык и издана в Риме в двух частях. К современному читателю книга Евгения Шмурло дошла через 75 лет после ее первого издания теперь уже не в качестве учебника, а как замечательный памятник исторической мысли русского зарубежья. Кандидат исторических наук, доцент Дёмина Л. И. Предисловие. Эта книга ставит себе задачей посильно удовлетворить одну из насущнейших потребностей нашего времени. Русская учащаяся молодежь, вынужденная покинуть Россию и заканчивать свое образование за границей, поставлена в условия совершенно ненормальные. Таких, кто имел бы возможность пользоваться школой, сравнительно немного, громадное же большинство вынуждено завершать свое образование домашними средствами, без преподавателей и хорошо, если еще с учебником в руках. «Но учебник, особенно по так называемым словесным предметам, будь он самым совершенным, никогда не заменит живого слова преподавателя. Его задача — сообщить известную сумму фактических сведений, подлежащих усвоению, дать основу знания». Разъяснить же усвоенное, выявить наружу скрытый в этих фактах смысл и значение, вызвать ученика на размышление помочь ему сделать соответствующий вывод от самого его еще ускользающей, то есть достичь тех результатов, которые одни только и оправдывают труд, положенный на усвоение учебника, это есть дело живой беседы и истолкования. Необходимость такого истолкования особенно чувствуется в области исторических фактов, сколько труда иной раз уходит на усвоение громоздкого фактического материала, уложенного в рамки учебника, а в результате остались одни имена и цифры, сухая последовательность событий, смысл же их, живая душа, улетели не схвачены. Дать такое истолкование в области русской истории, посильно заменить отсутствующего преподавателя в роли ее истолкователя, поскольку, разумеется, печатная буква в состоянии заменить устное слово, и является целью настоящей книги. Истолкование, конечно, требует от читателя известной подготовки, некоторого умственного развития. Вот почему наша книга имеет в виду не младший и не средний школьный возраст, окончающих гимназию и даже окончивших ее вообще ту молодежь, которая и в силах и нравственно обязана особенно в теперешнее тяжелое время разобраться и отдать себе отчет в исторических судьбах своей родины. И, возможно, сознательнее отнестись к своему настоящему, которое всегда и везде есть фатальный продукт прошлого. Таким образом, книга выходит из предположения, что ее читатель уже успел предварительно хорошо ознакомиться с фактической стороной дела, основательно и отчетливо усвоил систематический курс русской истории в обычном объеме «гимназического преподавания», и что потому свое внимание она может остановить не столько на фактах, сколько на их освещении. Сноска по учебникам, например, Платонова или Елпатьевского лучшими и наиболее доступными здесь, за границей, примечание Шмурло, конец сноски. Предмет освещения остается тот же, что и раньше – Россия и ее судьбы. Но Россия, то есть страна, народ, государство, рассматривается теперь не изолирована как фактор всемирной истории, как неотъемлемый член мировой семьи. Задача книги – дать молодому уму возможность почувствовать, какое место в истории занимает Россия в ряду других европейских и неевропейских народов. Обратить его внимание на внешние условия ее исторического развития, на сходство и отличие в развитии общественного уклада России – ее государственного и церковного строя, выделить черты, которые сближают или отдаляют русский народ от других народов, отметить явления, свидетельствующие о том, что русский народ и по происхождению, и по культуре, и по своему духовному складу есть народ европейский, но фатально связанный с азиатским Востоком. Указать на историческую роль Рима и Византии в судьбе германо-романских и славянских народов и сопоставить влияние двух культур – западно-католической и восточно-православной – на эти народы. Обратить внимание на разницу условий, в каких выросла церковь в России и на Западе. На то, что рост монархии, отношение ее к общественным классам, смена полицейского абсолютизма просвещенным, борьба за политическое преобладание, что явления эти при всех их местных особенностях по существу общие и в Европе, и в России, свидетельствуя о единстве духовных сил, положенных в основу государственной жизни и там, и тут». На долю каждого народа выпадает так называемая «историческая задача», и наша книга должна дать почувствовать ученику, в чем именно состояла историческая миссия России. Именно дать почувствовать, не больше – Уяснять и определять с надлежащей отчетливостью и полнотой дело университетского курса, если не всей последующей жизни, и совершенно достаточно, если оканчивающий среднюю школу в состоянии будет хотя бы только почувствовать биение тех материальных и духовных сил, что объединяют отдельные народности в единый мировой организм.